бунт Липунова встревожил Москву. Другие вести были еще ужаснее. Князь Дмитрий Шуйский и Дологарди шли к Смоленску, а ляхи к ним навстречу. Досили опасливый, нерешительный, Сигизмунд вдруг оказал смелость, узнав, что Россия лишилась своего героя, и веря нашим изменникам, Салтыкову с клевретами, что сия кончина есть падение Василия, ненавистного Москве и войску. Еще Сигизмунд не хотел оставить Смоленск, но дав гетману Жалкевскому две тысячи всадников и тысячу пехотных воинов, велел ему с сей угорстие людей искать неприятеля и славы в поле. Гетман двинулся сперва к белому, теснившему хованским и горным, имея шесть тысяч пятьсот россиян и шведов, они уклонились от битвы и спешили присоединиться к Дмитрию Шуйскому, который стоял в Можайске, отделив шесть тысяч детей боярских с князем Елецким и Валуевым в царево заемище. чтобы там укрепиться и служить щитом для главной рати. Будучи в десятеро сильнее неприятелей, Шуйский хотел уподобиться скопину осторожностью, медлил и тратил время. Тем быстрее действовал гетман, соединился с остатками Тушинского войска, приведенного к нему Сборовским и 13 июня подступил к Займищу. Имел там выгоду в битве с россиянами, но не взял укреплений. Исведал, что Шуйский и Долларди идут от Можайска на помощь Киелетскому и Валуеву. Сподвижники гетмана смутились. Он убеждал их в необходимости кончить войну одним смелым ударом. Говорил о чести и доблести, ождал успеха от измены, ибо Клеврета Солтакова окружали, вели его, сносились со своими единомышленниками в царском войске, знали общее уныние, негодование и ручались Жалкевскому за победу. Ручались и беглецы шведские, немцы, французы, шотландцы, являясь к нему толпами, и сказывая, что все их товарищи, недовольные Шуйским, готовы передаться кляхам. Шведы действительно едва вышедшие из Москвы, начали снова требовать жалованья и бунтовать. Князь Дмитрий дал им еще десять тысяч рублей, но не мог удовлетствовать, не сам дало гарде смирить всех мятежных Карстолюбцев. Они шли нехотя и грозили, казалось, более союзником, нежели врагом. Такие обстоятельства изясняют для нас удивительное дело Жалкевского, еще более проницательного, нежели Смелого. Оставив малочисленную пехоту в обозе у займисча, гетман в вечеру 23 июня с десятью тысячами всадников и с легкими пушками, выступил навстречу к Шуйскому, столь тихо, что Елецкий и Валуев не заметили сего движения и сидели спокойно в укреплениях, воображая всю рать неприятельскую пред собою. А Гетман, принужденный идти в верст двадцать медленно, ночью, узкую худою дорогою, на рассвете увидел, близ села Клушино, между полями и лесом, плетнями и двумя деревеньками, Обширный стан тридцати тысяч россиян и пяти тысяч шведов немало не готовых к бою, беспечных, сонных. Он еще ждал усталых дружин и пушек, зажег плетник и треском огня, пламенем, дымом пробудил спящих. Изумленные неожиданным явлением ляхов Шуйский и Доло Гарди спешили устроить войско: конницу впереди, пехоту за нею в кустарнике, россиян и шведов особенно. Гетман с трубным звуком ударил вместе на тех и других. Конница московская дрогнула, но подкрепленная новым войском стеснила неприятеля в своих густых толпах, так что Жалкевский, стоя на холме, едва мог видеть хоругвь республики в облаках пыли и дыма. Шведы удержали стремление ляхов сильным залпом. Гетман пустил в дело запасные дружины, стрелял из всех пушек в шведов, напал на россиян сбоку и победил. Конница наша, обратив тыл, смешала пехоту. Шведы отступили к лесу. Французы, немцы, англичане, шотландцы передались кляхам. Сделалось неописанное сметение. Все бежало без памяти. Сто гнало тысячу. Князья Шуйский, Андрей Голицын и Мезецкий засели было в стане с пехотою и пушками, но узнав вероломство союзников, также бежали в лес. усыпая дорогу разными вещами драгоценными, чтобы прелестью добычи остановить неприятелей. Делагарди в искренней горести, как пишут, ни угрозами, ни молением не удержав своих от бесчестной измены, вступил в переговоры, дал слово гетману не помогать Василию и, захватив казну шуйского пять тысяч четыреста пятьдесят рублей деньгами и мехов на семь тысяч рублей, с генералом Горным и четырьмя стами шведов удалился к Нову Городу. жалуюсь на молодушее россиян столько же, как и на мятежный дух англичан и французов. Письменно обещает царю новое вспоможение от короля шведского, а королю легкое завоевание северо-западной России для Швеции. Но стыд союзников уменьшался стыдом россиян, которые в бедственном ослеплении жертвовали не любви к царю любовью к отечеству, не хотели мужествовать замнимого убийцу Михайлового, думая, кажется, что победа ляхов губит только несчастного Василия. и гнусным бегством от врага слабого предали ему Россию. Без сомнения, оказав ум необыкновенный, Гетман хвалился числом своих и неприятелей, скромно уступал всю честь геройству сподвижников и всего искреннее славил ревность тушинских изменников, сына и друзей Михаила Салтыкова, которые находились в всей битве, действуя тайно, через лазутчиков на царское войско. Немногие легли в деле. Один знатный князь Яков Борятинский пал сражаясь, воевода Бутурлин отдался в плен. Гораздо более кололи, секли и топтали россиян в погони. Одиннадцать пушек, несколько знамен, бархатная хоругвь князя Дмитрия Шуйского, его карета, шлем, меч и булава, также немало богатства, сукон, соболей, присланных царем для шведов, были трофеями и добычей уляхов. Несчастный князь Дмитрий скакал не оглядываясь, увязил коня в болоте, пешей достиг Можайска и, сказав гражданам, что все погибло, всей вестью спешил к державному брату в столицу. Дейтельный гетман в тот же день возвратился к Займищу, где россияне ночью были пробуждены шумом и кликом. Ляхи громогласно извещали их о следствиях Клушинской битвы. Князь Елецкий и Валуев не хотели верить. Гетман на рассвете показал им царские знамена и пленников, требуя, чтобы они мирно сдалисья не ляхам, а новому царю своему Владиславу, будто бы уже избранному знатной частью России. Елецкий и Валуев убеждали Гетмана идти к Москве и начать с нею переговоры. Им ответствовали: когда вы сдадитесь, то и Москва будет наша. Валуев более Елецкого властвуя над умами сподвижников, решил их недоумение. присягнул Владиславу на условиях, заключенных Михаилом Салтыковым и клевретами его Сигизмундом. Другие также присягнули и вместе с ляхами, уже братьями, пошли к столице. Смелый в битвах, Желкевский изъявил смелость и в важном деле государственном. Но без указа Королевского желал воцарить юного Владислава по удостоверению изменников Тушинских и собственному, что нет иного, лучшего, надежнейшего способа, Кончить сию войну с истинную славую и выгодою для республики. Гетман мирно занял Можайск и другие места окрестные именем королевичи, везде гоняя пред собою рассеянные остатки полков Шуйского. В одно время столица узнала о съёмбетстве и читала воззвание Жалкевского к ее жителям, распространенное в ней деятельными и динамышильниками Салтыкова. Виную всех ваших зол, писал гетман, есть Шуйский. От него царство в крови и в пепле. Для одного ли человека гибнуть миллионом? Спасение пред вами. Победоносное войско королевское и новый царь благодатный. Доздравствует、да、Владислав. Еще Василий не изменяясь духом, верный твердости в злаществии писал указы, чтобы из всех городов спешили к нему последние люди воинские и в последний раз для спасения царства. Ободрял москвичан, давал деньги стрельцам. Хотел писать к Гетману, назначил гонца, но отменил, чтобы не унизиться бесполезно в таких обстоятельствах, когда не переговорами, а битвами надлежало спастись. Города не выслали в Москву ни одного воина. Рязанский мятежник Ляпунов не велел им служиться царя, вместе с князем Василием Голицыным крамольствуя и в столице, волнуемый отчаянием. Грозы внешние еще умножились. Явился и Лжедимитрий в поле с бесстыдным сапегою, который за несколько тысяч рублей, доставленных ему из Калуги, снова обязался служить злодею. Они надеялись предупредить гетмана и взять Москву, думая, что она в смятении ужаса скорее сдадется дерзкому бродяге, нежели леляхам. Сей подлый неприятель еще казался опаснейшим царю. Сведя, что союзники, вызванные им из гнезда разбоев сыновья хана, уже близ Серпухова, Василий отрядил туда знатных мужей: князя Воротинского. Лыкова и чиновника Измайлова с дружиной и детей боярских и с пушками, чтобы вести их против самозванцев. Но Крымцы, встретив его в Боровском уезде после дела кровопролитного, ушли назад в степи, а Воротинский и Лыков едва спаслись эбегством в Москву. Все кончилось для Василия. Снова торжествовал самозванец, снова обратились к нему изменники из счастья. Сапегины Ляхи осадили крепкий монастырь Пафнутиев, где начальствовали верный князь Михайло Волконский и два предателя. Первый сражался как герой, но младшие чиновники Змеев и Челищев впустили неприятеля. Волконский пал в сече над гробом святого Пафнутия, оставив для веков память своей доблести в гербе Боровска. А Ляхи наполнили ограду и церковь трупами иноков, стрельцов и жителей монастырских. Каломна, да то ли не поколебимая верности, вдруг изменила, возмущенная сотником Бобыниным. Не слушая добровоего епископа Иосифа, народ кричал, что Василию уже не быть царем и что лучше служить Деметрию, нежели Сигизмунду. Воеводы Коломенские, бояре, князь Туренин и Долгорукий в ужасе сами присягнули обманщику. Также и воевода Каширский, князь Рамадановский вместе с гражданами. Едва уцелел и Зарайск, спасенный твердостью князя Пожарского. Видя бунт жителей и не страшась ни угроз, ни смерти, он с усердную дружиною выгнал их из крепости и восстановил тишину договором, заключенным с ними, остаться верными Василию, если Василий останется царем, или служить царю новому, кого изберет Россия. В всем случае ревностным сподвижником князя Дмитрия был достойный протеерей Никольский. Но усмирение Зарейского не отвратило гибельного мятежа в столице.